глава 15 собачий завтрак едва закончив переносить бессознательных ребят в микроавтобус саймон обернулся орлом и расправил крылья готовясь взлететь ему нужно было найти джема убедиться что с ним все в порядке а потом как можно быстрее увести его с острова «Если его узнала, кто он, если отдала его в руки Вадима...» «Саймон, подожди!» — окликнул дедушка, и Саймон, уже успев махнуть крыльями, впился когтями в землю. «Его убьют, Лео!» — сказал он, готовый в любую секунду сорваться с места. «У меня нет времени!» «Понимаю», — ответил тот, опускаясь рядом с ним на колени. «Береги себя, ладно? Вытащи Джемма любой ценой, а если понадобится помощь, звони». Я найду, как переплыть ядовитый пролив, даже если придется украсть лодку. Договорились?» Саймон не хотел рисковать еще и дедушкой, но кивнул. «Мы скоро вернемся, пообещал он. «Суюки я тоже позову, если она согласится». «Без сестры она не уедет», — возразила Шарлота. «Как только Вадим узнает, что мы вытащили заложников, он устроит кровавую бойню. Как ты не понимаешь?» «Я все понимаю», — тихо ответил он, противясь поднимающемуся страху. «Мне пора». «Иначе мы никого не успеем спасти». Больше его ничего не останавливало, и он взмыл в небо, направляясь к Лазурному острову. В глубине леса он заметил кенгуру, окруживших четырех бессознательных людей в синей форме. Но вид этот не принес никакой радости. А вдруг он не успеет? Вдруг Джем уже погиб? Он никогда еще не торопился так сильно и снизил скорость только над стеклянной крышей трезубца. Даже не стал проверять, не следят ли за ним просто обернулся с стрекозой и через открытое окно ворвался в гостевое крыло, тут же отправившись в комнату Джема. Дверь оказалась закрыта, но не успел Саймон долететь до нее, как из ближайшего коридора вынырнула Суюки, которая держала в руках что-то, замотанное в полотенце. Дергать за ручку она не стала, просто негромко постучала, выстукивая незамысловатый ритм, и дверь приоткрылась. «Я принесла лед», — шепнула она, — и ей позволили скользнуть внутрь. Саймон с колотящимся сердцем поспешил следом и моментально замер. Джема в комнате не было, зато на кровати сидела растрепанная Ариана, которая прижимала к лицу ладонь. Дверь за Суюки закрылась, и Саймон, обернувшись с удивлением, уставился на Нолана. Он стоял на страже, скрестив руки на груди и обеспокоенно хмурился. «Что случилось?» — выпалил Саймон, превращаясь в человека и шумно приземляясь на пол. Суюки вздрогнула, чуть не выронив лед. «Господи, напугал!» «Прости», — сказал Саймон, хотя паника поубавила искренности. «Где Джем? С ним все в порядке?» «Мы нашли заложников, и с ними был Кай. Вадим про него знает, значит...» «А, ну тогда все ясно», — поморщила сериана Она отняла ладонь от лица, и Саймон в ужасе уставился на проступающий лиловый синяк. «Я пыталась их остановить, но...» Джема увели солдаты мрачно сказала Суюки, протягивая Ариане компресс. «Мы думали, он прокололся на тесте или забыл про акцент. Как там Кай?» «Он с Лео и девочками», — ответил Саймон опустошенно. «Где Джем? Что они с ним сделали?» «Мы не знаем», — сдавленно сказал Нолан. Саймон посмотрел на него, он тоже уткнулся взглядом в пол. Ивона забрала его в свое крыло. Я хотел к нему заглянуть, но она меня не пустила. Отправила приглядывать за наследниками. Мне кажется, она поняла, что я его узнал и ничего не сказал. «Да, вот так собачий завтрак», — сказала Суюки, а когда они озадаченно на нее посмотрели, вздохнула и поправилась. Кошмар, это кошмар. Ариана поморщилась. «Вы точно уверены, что она видела его в цитадели?» «Ну, видимо, раз Вадим вообще поехал за Каем», — ответил Саймон в отчаянии. «Это он был во всем виноват». Зря он взял с собой Джема, нельзя было подвергать его такой опасности. Нужно его найти. «Я с тобой», — сказала Ариана и встала, откладывая компресс. Так волосы не скрывали синяк, и выглядел он еще хуже. «И не спорь», — резко добавила она, заметив, что Саймон уже раскрыл рот. «Я должна была его защитить». «Лучше о себе позаботься», — сказал он. Вышло довольно грубо, хотя он на нее не злился. «Подержи пока лед, а когда вернусь, придумаем» как вытаскивать джема. Ариана попыталась возразить, но он не стал слушать, просто превратился в стрекозу. Нолан приоткрыл ему дверь, и Саймон вылетел в гостевое крыло, заранее опасаясь того, что ждет его по возвращении. Уж если Ариана что-то и ненавидела, так это оставаться в стороне, особенно когда совесть грызла ее не меньше, чем Саймона. Пока что он выбросил из головы эту мысль, чтобы не отвлекаться. Ариана злилась на него не в первый раз, и явно не в последний. Сейчас его интересовал только Джем. Саймон промчался по длинному коридору, соединяющему трезубец. Стражников на пути не попалось. Когда он ворвался в открытые двери главного зала, Саймона заметили лишь пара рыб и морских змеев. Но это напугало только сильнее. Они ведь не просто так покинули свой пост. И Саймон подозревал, что он знает, в чем дело. Интуиция не подвела. Перед входом в крыло и Ивоны он увидел шестерых солдат в бордовой форме. Он пролетел мимо них в облике мошки и протиснулся в узкую щель под дверью, даже не интересуясь, заметили его или нет. Джема нужно было спасать, и осторожность уступила место спешки. Вопреки ожиданиям, на первый взгляд крыло Ивоны было пустым, только двое стражников стояли в залитой солнцем комнате, охраняя матовую стеклянную дверь. Саймон не знал, что за ней скрывается, но подозревал, что Джема стоит искать именно там. Гадать он не стал. Торопливо, но так, чтобы не спровоцировать стражников, он взлетел выше, стараясь держаться стеклянного потолка. Понадеялся, что если они его и заметят, то решат, что он за стеклом. Ему повезло. Полминуты спустя он проскользнул в комнату и тут же запутался в белоснежном подоле. И вона. Она стояла у двери, сложив на груди руки, и на лице ее не читалось ни единой эмоции. К счастью, Саймона она не заметила. Поэтому он облетел ее уселся на бирюзовую стену и огляделся. Он думал, что окажется в ванной или спальне, но ошибался. Пол в комнате был полностью прозрачным, и под ним расстилался аквариум, где плавали разноцветные осьминоги, крылатки и кубомедузы. В самом центре комнаты располагалось большое прямоугольное окно, позволяющее свободно нырнуть в воду. И сейчас за его край отчаянно цеплялся джем. Уже с мигом промчался по венам, и Саймон чуть не бросился вытаскивать его оттуда и плевать, что их увидит Ивона. Что еще оставалось делать? Всего несколько сантиметров воды отделяло Джема от ядовитых питомцев. Одно неправильное движение, и ему не спастись. Саймон знал, что раскроет свое присутствие. Знал, что вряд ли выйдет победителем из последующей битвы, но не мог просто смотреть. Но за мгновение до превращения он заметил, как морская змея натыкается на какой-то невидимый барьер, скрытый в воде. На какую-то стену. Замерев в воздухе, он присмотрелся и понял, что джем был не в аквариуме, а в небольшой стеклянной выемке, из-за которой, казалось бы, он плавает среди опасных морских тварей. Ему ничего не угрожало. Вот только потом Саймон заметил, что в отличие от остальных обитателей аквариума, какая-то ярко-фиолетовая медуза плавала вместе с джемом. И когда она приблизилась к его ноге, касаясь кожи длинным щупальцем, тот закричал так, что Саймон содрогнулся от ужаса. «Если бы ты был со мной честен, дорогой, все бы уже закончилось», мягко сказала Ивона, сложив перед грудью руки, словно она его умоляла. «Просто ответь на вопрос. Мне ничего больше не надо». «Я... не знаю». Сквозь сжатые зубы хрипло выдавил Джем. Видимо, медуза жалила его не впервые. Саймон убедился в этом, когда заметил на ноге друга длинные алые полосы. И тогда он все понял. и Ивона его пытала. «Твоя храбрость восхищает, правда?» — вздохнула она. «Но можешь перестать делать вид, что ничего не знаешь. Иначе физалия продолжит тебя жалить, и ты лишь напрасно продлишь собственные страдания. Просто скажи мне, где камень судьбы?» От ярости у Саймона потемнело в глазах. Несмотря на все, что произошло на Лазурном острове, на все, что натворил Вадим, его волновала только судьба дурацкого камня. Единственный вопрос, на который Джем не мог ответить. «Да не знаю я!» Его голос дрогнул. «Клянусь, я правда не знаю, где камень судьбы!» Ивона шагнула ближе. На мгновение из-под полы белой мантии мелькнули босые пальцы. «Я видела тебя в цитадели», — сказала она. «Ты помог сбежать Шарлотте рот. «Хочешь сказать, я не права?» Джем помедлил, но Физалия подплыла ближе, и он, отдернув ногу, замотал головой. «Я был в цитадели, но камень судьбы не трогал». «Это правда», — согласилась она. «Его забрал твой друг». «Где Саймон Торн? Где он прячет камень?» «Он... он в Нью-Йорке», — прохрипел Джем. «Улетел с мамой и дядей, но у него нет камня, клянусь. Его кто-то украл». «Да, да, это я уже слышала» сказала Ивона, раздраженно кривя губы. «Хватит мне врать. Ну что, расскажешь мне правду? Или мне попросить помощи узика? На плече Джема кто-то шевельнулся. Крохотный желтый осьминожек, которого Саймон не замечал. Синекольчатый осьминог. Джем не успел ответить, потому что в дверь постучали. Ивона устало вздохнула. «Войдите». Разумеется, в дверь просунулся необычный охранник. Нет, все было куда хуже, потому что на пороге появился Вадим. «У нас проблема», — сквозь зубы процедил он. «Ты не видишь, что я занята допросом?» Поинтересовалась Ивонна, не удостоив его взглядом. «Забудь про камень», — рявкнул Вадим. «Наследники, которых я притащил, пропали». Ивонна обернулась к нему так резко, что чуть не запуталась в своей мантии. «Что?» — Вадим дернул головой в сторону двери. «Не соизволите ли уделить мне минуту внимания?» — спросил он с ядовитым сарказмом. Она пропустила укол мимо ушей. «Зик, проследи, чтобы наш друг никуда не делся», — резко сказала она. «Если попытается сбежать, укуси его». Договорив, она тут же вышла из комнаты и захлопнула за собой дверь. Сквозь матовое стекло виднелись бордовые униформы стражников, и Саймон сглотнул. Ну и как ему вызволять Джема? Обернувшись человеком, он подскочил к стеклянной выемке. «Джем!» — окликнул он, присаживаясь рядом. Глаза у Джема были закрыты. А сам он побледнел так, что на мгновение Саймон испугался, что он потерял сознание. Но потом Джем поднял на него взгляд и улыбнулся. Как-то странно и бестолково. «А я знал, что ты придешь», — заторможенно сказал он. «Я ей ничего не сказал, честно». «Знаю», — мягко откликнулся Саймон. «Ты молодец, Джем. Я бы на твоем месте не справился». Джем снова прикрыл глаза, откинув голову на воду. И Саймон воспользовался возможностью, чтобы осмотреться. Физалия притаилась на другой стороне бассейна, просто покачиваясь в воде, а вот желтый осьминожик смотрел на Саймона с плеча Джема, и на его теле постепенно проявлялись ярко-голубые кольца. «Привет, Зик», — поздоровался Саймон, стараясь говорить тихо и без угрозы. «Я Саймон. Моему другу плохо, ему нужно к врачу. Можно я его отведу?» «Нельзя уходить», — дрожащим голосом ответил осьминожик, и хотя во всем трезубце не нашлось бы существа опаснее, Саймон неожиданно осознал, насколько испуганным и уязвимым он был. И она так приказала. «Пожалуйста», — попросил Саймон. За дверью послышался стук, и сердце забилось сильнее. Он ни в чем не виноват, она ошиблась. Осьминог помотал головой, и Саймон закусил губу. Он мог бы снять его с Джема силой, но тогда Зиг бы их укусил. А что оставалось делать? Уговорить его? Но в трезубце у осьминожка было все, что душе угодно. Что Саймон мог ему предложить? Неожиданно в памяти всплыл разговор Зика с Ивонной. Осьминог хотел лишь одного — вернуться домой. Его Вон в заперте не только наследников, не только Джема, но и своих питомцев. «Я хочу отвезти его домой», — сказал он мягко, но быстро. «А ты не хочешь домой, Зик?» Осьминожик явно не ожидал такого вопроса, потому что его кольца начали пропадать. «Домой?» — спросил он таким тоненьким, полным надежды голосом, что в горле встал ком. «Да, домой», — сказал Саймон. «Ты помнишь, где дом? Если хочешь, мы с Джемом тебя туда отнесём». Осьминожек явно не знал, что делать, но потом все таки прошептал. «На радужном пляже». Саймон понятия не имел, как туда добираться, но все равно улыбнулся. «Скоро ты будешь дома», — пообещал он. «Но сначала мне нужно помочь другу, ладно?» Зиг сомнением кивнул и, к счастью, соскользнул в воду. Как только он отплыл подальше, Саймон подхватил Джема под руки и попытался вытащить из выемки. Но напитавшаяся водой одежда тащила его вниз, и сам он слишком плохо соображал, чтобы как-то помочь. «Ну же», — пробормотал Саймон, стараясь изо всех сил. Он мог превратиться в кого-нибудь посильнее, в ту же гориллу, как раньше, но боялся, что стеклянный пол провалится под его весом. Он так и не успел вытащить Джема, когда матовые двери распахнулись, и Саймон замер. Джем выскользнул из его пальцев в воду, едва не столкнувшись с щупальцами физалии. А Саймон, успокаивая колотящееся в груди сердце, занес руку с длинными острыми львиными когтями и обернулся, готовясь разорвать на клочки Ивону или Вадима. Вот только на пороге, скрестив на груди руки, стояла крайне недовольная Ариана.